Этья четвёртая. Денис Подвойский. Русская головоломка для немецкого ума. Макс Вебер о России. Человек 2008 год номер 4 страницы 138 по 149. Отношение представителей западной социальной теории к России своеобразно и примечательно. В большинстве случаев её предпочитают не замечать. Исследования российской истории и культуры отдаются на откуп русистам, усматривающим в своем предмете «куриосити» – нечто неповторимое, из ряда вон выходящее, к чему не подходит общий аршин классических и современных социально-гуманитарных концепций. К тому же некоторые крупные мыслители, судя по всему, знали о России слишком мало, почти как о Китае или Индии, и поэтому обходили её в своих писаниях стороной. Макс Вебер в данном отношении, как и прочим, и во многих других, фигура исключительная. Хорошо известно, что Вебер обладал фантастической эрудицией, имея в то же время удивительную способность с одной стороны не тонуть в фактах, как это порой случается с историками, а с другой не насиловать нежный эмпирический материал грубым однобоким детерминизмом, чем нередко грешат философы и социологи. В уникальных композициях событий настоящего и прошлого он умел видеть существенное, именно то, что даёт учёному возможность экстрагировать из мутной смеси частностей и деталей кристально чистую индивидуальную, но одновременно имеющую универсальное значение логику происходящего. Отдельные фрагменты работ Вебера, посвященных российской проблематике, появлялись в научной периодической печати постперестроечной эпохи в разных переводах. Представляют интерес также исследования мэтра Отечественной школы истории и социологии Ю.Н. Давыдова, бывшего одновременно крупнейшим знатоком веберовского наследия в нашей стране, статьи лидера Петербургской социологической школы германистики РП Шпаковой. С собственными толкованиями российских студий немецкого социолога неоднократно выступал Александр Кустарёв. Ему же принадлежат и переводы, помещённые в представляемом сборнике. Однако до сих пор тема Вебер и Россия обсуждалась лишь в узком кругу специалистов профессиональных вебоведов, а также исследователей политической истории России начала 20 века и значимого резонанса в среде отечественных гуманитариев не получила. Поэтому, думается в глазах российских интеллектуалов, мнение учёного такого масштаба об их собственной стране, публикация подборки веберовских текстов в книжном формате заслуживает внимания. Читать включённые в сборник тексты можно и без предварительного знакомства с основами теоретико-социологической концепции Вебера его мировоззрение и методологические программы. Однако при таком прочтении есть шанс упустить значительную долю содержащейся в них эвристический ценного смысла. Статьи Вебера не просто журналистские, и конкретно политологические зарисовки по горячим следам российских событий начала прошлого столетия. Разговор о России 1905-18 годов для немецкого социолога бу немыслим без разговора о России вообще, а последний без разговора о Западе, сравнения России с Западом, без встраивания исследуемой проблемы в контекст всемирной исторической перспективы. В России эпохи реформ и революций в очередной раз пыталась скочить на подножку поезда модернизации. Получалось это у неё не слишком хорошо, и на то были свои причины. Но для Вебера, как мыслителя универсального плана, Не менее болезненным был другой вопрос: а куда собственно идёт этот текст? В книгу включены фрагменты работ, относящихся к двум периодам. Очерки к положению буржуазной демократии в России и переход России к псевдоконституционализму были впервые опубликованы в архиве Социальной науки и социальной политики за 1906 год. В них предметом специального рассмотрения становится процесс реформирования политической системы российского самодержавия, активизировавшийся в 1905 году. В первом анализируется ситуация, имевшая место до, а во втором после выборов в Государственную думу. Остальные работы, в основном, выдержки из газетных статей, написаны выбором более 10 лет спустя. В них описывается внешний и внутри политический контекст русской революции 1917 года и последовавших за ней событий.